Восьмой свиток. Свиток исчезновения. Эпиграф. Женщина прячется в укромных углах. Женщина на городских площадях. Женщина ждет у ворот городских. Женщина страха не знает. Глазами повсюду она шныряет. Взглядом похотливым она прельщает. Мужчину мудрого, дабы в соблазн вести. Мужчину сильного, дабы силу лишить. Судей совращают. чтоб плохо судили, мужей добропорядочных, чтобы плохими стали, честных мужей с пути сбивают. Скромный мужчина в грех впадает, все делают женщины, чтобы неправда была. Тщеславе мужчин, вот их дела, далеки от дороги добра. Всех мужчин они в пропасть толкают. Выпутывайся, как знаешь, сын человеческий. Кумранский свиток... «Женские ловушки». Конец эпиграфа. Я очнулся после приступа отчаяния, и тут из глубины памяти всплыло воспоминание, казалось бы, совсем забытое, которое вдруг завладело мною так сильно, что невозможно было ему противостоять. Оно вызвало у меня смех, безудержный смех. Мне было три года, и отец называл меня Арилев и рассказывал о льве непобедимом в бою. Я открыл глаза. Я находился посреди какого-то поля. Вокруг меня все качалось. Я упал на землю, не зная, кто я, где был, в каком веке странствовал, не помню даже, сколько мне лет. Я чувствовал на себе испуганные взгляды. Это были крестьяне, смотревшие на меня, как на мертвеца. Лежа на спине, запрокинув голову, вытращив глаза, вытянувшись, словно опокоился на облаке. Я вновь почувствовал вибрацию, идущую одновременно извне и сотрясавшую меня изнутри. Знаю, что что-то произошло, но ничего не помню. Не могу ничего нащупать в своей памяти. Словно путник, уставший после долгой дороги, я медленно поднимался среди нескончаемой музыки, слышной только мне одному. Орел с распростертыми крыльями пролетел надо мной высоко в небе. И только тут я вспомнил все, что произошло накануне. Я был пленником тамплиеров, и в момент, когда командор приставил к моему горлу меч, навереваясь убить меня, в зале начался пожар, и я убежал. Сейчас все казалось пустым и угашенным, удивительно спокойным, как после сна, словно вчерашний мир улетучился. Я решил осторожно вернуться в церковь Тамара, чтобы отыскать там Джейн. На том месте, где я ее оставил, никого не оказалось. Из телефонной будки я позвонил в нашу гостиницу, и мне сказали, что Джей несколько часов назад ушла, не уточнив куда. Тогда я вернулся в гостиницу и взял ключ от ее номера. Вещи все еще были разбросаны, а среди них и мой талит. Я аккуратно развернул его. Серебряный свиток находился на месте. Она, конечно же, спрятала его перед уходом, как это сделал бы я. Я прождал ее до поздней ночи и, в конце концов, под утро уснул. Сказались усталость и волнение. Проснувшись, я уже не сомневался, ее похитили. Кого же вызвать? Португальскую, французскую, американскую или израильскую полицию? Почва уходила у меня из-под ног. Я уже не знал, кто есть кто. Кем был профессор Эриксон, Кто такой Йозеф Кошка? Чего он хотел? Кем была Джейн? Что у них у всех на уме? Я был решил позвонить Шимону, но что-то меня удержало. Опасение подставить под удар Джейн. Чтобы успокоить дух, я попытался разобраться в своем положении, вспомнить о событиях, случившихся после моего ухода из пещер, вспомнить, чтобы собрать их воедино, придать им смысл. А для этого следовало сосредоточиться, поставить за скобки существующий мир и услышать глубокий голос истины. Я развернул серебряный свиток и, не читая его, всматривался в буквы. Передо мной возникла буква, которая соответствует букве КАФ. Вызывает ассоциации с ладонью руки, выполнением усилий для буздания природных сил. Эта буква была начертана на лбу профессора Эриксона, убитого на алтаре во время ритуального жертвоприношения к судному дню. Будучи франк-масоном, он одновременно являлся и главой секретной организации «Военной ветви масонского братства». Нам удалось выяснить, что она существовала всегда, орден храма. Вместе с великим магистром Йозефом Кошкой они пытались восстановить храм, который давал возможность переходить от видимого к невидимому, иначе говоря, встречаться с Богом. Эриксон поставил перед собой задачу найти сокровища храма, в которую входили все ритуальные предметы, вроде пепла красной коровы, которым производилось обязательное очищение в день суда. В этом ему помогала его дочь Руфь Ротберг со своим мужем Аароном. Они оба принадлежали к движению Хасидов. В их задачу входило определение точного местонахождения храма, дабы расположить его центр в самом святом и тайном месте, святая святых, месте встречи с Богом. Все строители и архитекторы были франк-масонами, и их финансовое и политическое могущество должно было привлечь фонды, необходимые для восстановления храма. Да, так и было. Теперь все роли казались мне предельно ясными. Детали головоломки складывались. У самаритян находился пепел красной коровы. Хасиды знали, где нужно строить храм. франк могли осуществить восстановление, а тамплиеры должны были доставить ценные ритуальные принадлежности. Но сокровище больше не находилось в местах, указанных в серебряном свитке, написанном средневековым монахом. Как свиток попал к самаритянам? Нашел ли Эриксон сокровище храма, прочитав серебряный свиток? Как он с ним поступил, если нашел? Почему он интересовался Мелхиседеком, верховным жрецом, совершавшим богослужение в те времена? Я вновь подумал о букве КАФ. Власть над природными силами. Что за силу пытался обуздать Эриксон? Я посмотрел букву НУН. Или еще Нун. Она читается на лбу Шимона де Лама. Почему он втянул меня в это дело, угрожая раскрыть существование Исеев? Какие надежды возлагал на меня, чтобы я стал наживкой, на которую клюнут убийцы? Затем настал черед «Л» или еще «Ламет» — буква обучения, ремеслу и учебы. Она присуща моему отцу Давиду Коину. Что он хотел изучить? что-то такое, чего я не знаю, почему все эти годы отец скрывал свою связь с теми, кто отошел от своих братьев, чтобы удалиться в пустыню, желая сохранить абсолютную верность вновь открытому миру. Как мог он жить в Иерусалиме, в стенах города, который должен быть таким же светлым, как и стойбище в пустыне, где ощущалось бы божественное присутствие, и где все невнятно говорил о своей святости. Как сосуществовать в этом городе с теми, кто не совершает обряд очищения, даже будучи Исеем, Как жить под одной крышей с теми, кто связывал вместе животных различных пород, и тех, кто носил одежду из смесельной и шерсти, и тех, кто засеивал поля смесью семян? Как он, Коэн, Мог уживаться с теми, кто совсем не заботился об общении с умершими или думал, что кровь не обладает способностью передавать порочность? Какова его роль в этой истории и почему он пришел за мной? Я увидел ков. Ков — буква святости и порока, та, что присутствовала на моем лбу. Я не как мой отец. Он добровольно ушел, а я добровольно вошел в общину Исеев, и прошел все испытательные этапы, все ступени, и наставник проверял мои поступки и жесты. Так неужели я приблизился к святости или скатился в нечистую западню? На каждом из этих этапов я достигал успехов в совершенном соблюдении предписаний закона. Чтобы быть членом общины сыновей света, следовало забить себе место в царстве света». почему нужно было ставить предо мной такую трудную задачу? Может, это исходило от меня? Почему жрецы и левиты высказались за меня, дав не просто благословение, а возложив на меня обязанности Сына Человеческого? Я попытался сосредоточиться, но буквы звали меня, как будто хотели помочь найти смысл, и уже не я смотрел на них, а они принялись рассматривать меня... складывая слова, словно пытаясь мне помочь, дать ответ на все вопросы. При мне были высшие знаки отличия, атрибут великого магистра, папская грамота и печать с изображением тамплиеров, два рыцаря на лошадях с копьем перевес. Так я отправился в дорогу на территорию Газы. Там находилась одна из крепостей храма как раз напротив порта. Опознавательным знаком Мне служило черно-белое знамя тамплиеров. Цвета его означали, что мы благосклонны к нашим друзьям и нетерпимы к тем, кого не любим. Я добрался до крепости тамплиеров в Газе, где мне предстоял встретиться с сарацином, как сказал командор. Я ожидал увидеть хорошо охраняемую крепость с братьями-рыцарями, как и та, которую я покинул, но она оказалась пустой. Единственный тамплиер. Увидев, как я слезаю с коня, подбежал ко мне с испуганным видом. Я представился и сказал о цели своего приезда — встреча с человеком, который отведет меня в потайное место, известное только ему. «Ты знаешь имя этого человека?» — спросил молодой тамплиер. «Это срацин». «А-а», — произнес молодой тамплиер со вздохом облегчения. «Тогда должен тебе сказать, что положение наше ужасное». «Крепость Газа скоро падет». «А что происходит?» – спросил я. «Дело в том, – сказал молодой рыцарь, – что десять дней назад портом Газа овладели турки, и мы вынуждены были осадить порт с суши со стороны крепости. Порт защищен прочными высокими стенами, и штурмом его взять не удалось. Битва, тем не менее, началась. Руководил ее командор нашей крепости – поддерживаемым магистром храма, а также магистром госпитальеров, согласившимся нам помочь. После четырёх дней осады мы вынуждены были отступить, потому что к туркам пришло подкрепление с моря. Это были сильные воины, и командующий, жестокий Мухаммад, видя, что силы на их стороне, отдал приказ сжечь наши осадные машины, тараны и метательное орудие у ворот города». Но пламя охватило и стены, да так, что за ночь в одном месте образовалась брешь, рухнул огромный кусок стены, и мы смогли ворваться в порт. Нас было меньше, чем турок, которые яростно набросились на нас. Мы оказались в собственной ловушке. Сорок рыцарей погибли в неравном бою. К тому же множество турок скопилось у узкого прохода стены, защищая его. Они установили перед брешью большие палки, брусья с кораблей, плетни. Они собрали убитых рыцарей и повесили их на стене, которую мы собирались взять штурмом. Что сказать тебе, брат мой? К концу осады из адской ловушки живыми вырвались только двое. «А где тот, что вырвался вместе с тобой?» — спросил я. Но темплер не ответил. «Где он?» — настаивал я. «Турки не будут ждать». Они уже готовятся захватить крепость. Мы получили приказ не уходить, пока не встретим караван наср Дина. Поэтому мы остались. — У вас не остается времени, — сказал я, седла в коня. — Мы не можем уйти, пока не встретим караван Наср-Эддина, — повторил молодой человек. — дин и есть тот сарацин, с которым ты должен встретиться. — Это приказ командора. «А слушаться мы не можем». «А где наш брат?» — переспросил я. Тогда молодой тамплиер подошел поближе и произнес дрожащим голосом. «Он повесился вчера, когда увидел, как приближаются турки». Он замолчал. «Ну что ж», — сказал я, показывая ему свою печать, — «теперь я приказываю тебе следовать за мной». Пришпурив лошадей, мы галопом помчались прочь от крепости, — Тут-то мы заметили вдалеке приближающийся караван. Человек, который вел его, поравнявшись с нами, соскочил с лошади и поприветствовал нас. Он был молод, на нем была синяя одежда людей пустыни. «Меня зовут Наср-эд-Дин», — назвался он. «А кто ты?» «Я Адамар Аквитанский, рыцарь-тамплиер, преследуемый турками». «Тебя преследуют», — сказал Наср-эд-Дин. «Будьте моими гостями, ты твой товарищ, так как я тот человек, которого ты ждешь. Меня тоже преследует сестра Калифа Каприского, за то, что я убил ее брата. Мне сказали, что она пустилась в погоню сотней воинов. Она обещала большую награду тому, кто доставит ей Наср-эд-Дина, мертвым или живым. Тяжко тебе посочувствовал я. За что ты убил Калифа?» Он запрещал мне смотреть на свою сестру, красавицу Лейлу, так как я не принадлежу к их роду. Однажды вечером я пришел к ней, но он затеял ссору, и, защищаясь, я вынужден был его убить. После этого я уже не мог видеть принцессу. Но она поклялась отомстить за брата, хотя я знаю, сердце ее оплакивало меня. Теперь она предпочитает видеть меня скорее мертвым, чем удалившимся от нее». Услышав мою историю, темплиеры предложили мне приют в обмен на... На что? На одну услугу, которую я им должен оказать. «Что за услуга?» — спросил я. «Ты это узнаешь, но позднее, так как у нас мало времени, а дорога предстоит длинная».